Глава 83. По требованию Луция Пизона, тесте убитого, было вскрыто и прочитано в доме Антония его завещание, составленное им в Лавиканском поместье в сентябрьские иды прошлого года и хранившиеся у старшей Весталки. Примечание. Лавиканское поместье в Лации близ Тускула. Дата 13 сентября 1945 -го года. Квинт Туберон сообщает, что со времени консульства и до самого начала Гражданской войны он обычно объявлял своим наследникам Гнея Помпея и даже читал это перед войском на сходке. Но в этом последнем завещании он назначал наследниками трех внуков своих сестер. Гаю Октавию оставлял три четверти имущества, Луцию Пинарию и Квинту Педию последнюю четверть. В конце завещания он сверх того усыновлял Гая-Октавия и передавал ему свое имя. Многие убийцы были им названы в числе опекунов своего сына, будет таковой родиться, а Децимбрут даже среди наследников во второй степени. Примечание. Наследники второй степени назначались на случай смерти или отказа основных наследников. Обычно это был простой знак уважения. Народу он завещал сады над Тибром в общественное пользование и по 300 сестерцев каждому гражданину.